Глава 37 Мэри вышла из полицейского участка, кипя от ярости. Но она не сказала ни слова до тех пор, как они с Понтером сели в стоящую на парковке машину. И только после этого она потребовала объяснений. «Что это такое было?» «Прости», — сказал Понтер. «Теперь меня никогда не подпустят к этим образцам», — сказала Мэри. «Господи, думаю, что он нас не арестовал только потому, что иначе...» Ему пришлось бы расписаться в собственной тупости и признаться, что он сам дал нам улите. «И снова прошу прощения», — сказал Понтер. «О чем ты, черт возьми, думал?» Понтер молчал. «Ну, не молчи!» «Я знаю, кто изнасиловал Кейсерем Тулу. И, предположительно, тебя тоже». мы в полнейшем изумлении осела в водительском кресле. «Кто?» «Твой коллега.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 Она знала нескольких тайных курильщиков. «Я никогда не чувствовала от него запаха». Понтер промолчал. «Кроме того», — сказала Мэри, — «Корнелиус не стал бы нападать на меня или Кейсер? В смысле, мы же коллеги и…» Мэри замолчала, и Понтер наконец не выдержал. «И что?» «Ну… я-то считала нас коллегами, но он… он просто сезонный преподаватель.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 «Ну, даже при совпадении образцов ДНК, адвокат Раскина мог бы попытаться доказать, что Кейсер и я согласились на секс». «Ты не должна была через это проходить», — сказал Понтер. «Никто не должен». «Но если мы ничего не сделаем, Раскин нападет снова». «Нет», — сказал Понтер. «Не нападет». «Понтер, ты ничего не можешь сделать».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 Раскин уже дал мне почувствовать, что такое ад. Я не хочу провести в нём вечность. Понтер насупился. «Я хочу сделать это для тебя!» «Только не это, не убийство!» «Ладно», — сказал Понтер, — «хорошо, я его не убью!» «Ты обещаешь? Клянёшься?» «Я обещаю», — сказал Понтер, и потом через секунду «Хрящ!» Мэри кивнула. Это было единственное ругательство, которое она слышала от Понтера. Но потом покачала головой. «Есть возможность, о которой ты не подумал», — сказала она наконец. «И какая же?» — спросил Понтер. «Что между Кейсер и Раскином был секс по согласию, прежде чем ее изнасиловал кто-то другой. Это был бы далеко не первый случай, когда мужчина и женщина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 «Жилище? В смысле, ему домой?» «Да!» – сказал Понтер. «Поняла!» – сказала Мэри. «Это очень угрожающе, показать, что ты знаешь, где он живёт!» Понтер сделал озадаченное лицо, но спросил. «А ты знаешь, где он живёт?» «Недалеко отсюда», – ответила Мэри. «У него нет машины, он живёт один, и не может себе её позволить. Я подвозила его домой пару раз во время пурги.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 «Теперь там только номера квартир и кнопки звонков. Вся идея как раз в том, чтобы предотвратить то, о чем ты говоришь. Не дать никому точно узнать, то где живет». Поттер удивленно покачал головой. «На что только Грексены не пойдут, только чтобы не иметь ничего подобного компаньонам». «Да, ладно», — сказала Мэри, — «давай на обратном пути подъедем к его дому». «Я его узнаю, когда увижу, и тогда мы будем знать хотя бы адрес».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 ржавеющими балконами, забитыми всяким хламом, примерно треть окон которого была заклеена старыми газетами или алюминиевой фольгой. На глазок башня было этажей 15-16 и... «Стой!» сказала Мэри. «Что?» «Он живет на последнем этаже. Я вспомнила. Он называл свою квартиру пентхаусом в трущобах». Она помолчала. «Конечно, я все еще не знаю номера квартиры, «Но он здесь живет больше двух лет. Я уверена что почтальон его знает. Преподаватели обычно получают кучу журналов и тому подобного». «И что?» – спросил Понтер, явно не понимая. «Ну, мы просто отправим письмо Корнелиусу Раскину, ФД, на этот адрес, и просто укажем верхний этаж, как часть адреса, и я уверен, письмо дойдет». «Ага», – сказал Понтер. «Хорошо. Тогда наши дела здесь закончены».